Глава шестая. «Ваше сиятельство, я повторю еще раз. Вам стоит покинуть базу и присоединиться к эвакуированным», строго произнес невысокий сухонький мужчина с седыми волосами. Одет он был в простую куртку цвета хаки, без каких-либо опознавательных знаков. Софья посмотрела сверху вниз на одного из своих учителей и снисходительно улыбнулась. «А я в очередной раз отвечу вам, Михаила Бенедиктович, что не могу бросить своих воинов. Наш долг дать возможность отступить тем, кто не может сражаться, защитить их отход». «Это наш долг, ваше сиятельство», чуть повысил голос Михаила Бенедиктович Глазиулин, единственный гуру Выборгского княжества. «Наш долг — прикрыть отход княжеской дочери, гражданского персонала и выиграть время до прибытия подкрепления. Вы дочь князя, Софья Антоновна. Вам здесь не место». «Я сама решаю, где мне место». Холодно проговорила девушка, и в сторону от нее стала плавно расходиться волна невидимой силы. «Мои предки всегда сражались бок о бок со своими ратями, не бежали с боя-боя, делили победы и поражения. Но вы... Вы же девушка», — сдавленно сказал гуру. «Волна силы, исходившая от младшей княжны Выборгской, становилась все мощнее и мощнее. И потому я не рвусь в самое пекло», — припечатала она. Ну раз уж я оказалась здесь, я не сбегу. Довольно, Михаил Бенедиктович, враг на подходе. Да, ваше сиятельство. Простите, ваше сиятельство. Гуру склонил голову в покорном поклоне. И чего я опять полез? Она ведь уже доказала, что ее волю не сломить. Достойная дочь господина. Думал мужчина, вспоминая, как полчаса назад, когда разведка засекла вражеские силы практически у стен базы, Младшая княжновыборгская Выборгская приняла командование и с непокоребимой решимостью начала раздавать приказы. Именно благодаря ее своевременному указаниям персонал, обслуживающий базу, и все бойцы низких рангов к этому моменту уже прошли через подземный ход и направляются сейчас в сторону Таветы. «Ничего», — проговорила Софья и одарила старого гуру мимолетной улыбкой. Девушка, стоявшая на крыше смотровой башни, устремила взгляд на север. Несколько уничтоженных укреплений в северном направлении дымили черным дымом. Враг близко. Софья чуть повернула голову, надеясь увидеть на северо-западе черные точки подкрепления. Тщетно. «Ваше сиятельство, последний кордон пал. Враг идет к базе». Рация заговорила голосом дютанта начальника базы. «Поняла. Что с выжившими?» «Согласно вашему приказу, выжившие отступили». «Ясно». Девушка посмотрела с башни вниз, на территорию базы. Сильнейшие бойцы, оставшиеся здесь, чтобы встретить врага, разбились на небольшие группы. Даже с высоты девушка могла различить по выражениям лица фигурам, что все собраны и напряжены. «Ратники княжества Выборгского!» — заговорила Троекурова, держа рацию в руке. Бойцы завертели головами, ища глазами свою госпожу. Через пять секунд все находящиеся во внутреннем дворе базы смотрели на возвышающиеся на крыше башни фигуры, гуру княжества Софью и ее мастера-телохранителя Николая Ивановича. «Враг перехитрил нас и наших союзников», — говорила младшая княжна Выборгская. «Но этим нас не испугать. Будем сражаться отчаянно, до самого конца. Продержимся до прихода подкрепления. Мы победим, ратники. Слышите? Мы продержимся!» Я, дочь вашего господина, его сиятельство князя Выборгского, буду биться бок о бок с вами! А затем ратники услышали из динамиков голос гуру княжества и мастера телохранителя: За ее сиятельство Софью Антоновну! За госпожу! Ратники поддержали этот клич: За госпожу! За ее сиятельство! Глядя на черноволосую девушку в брюках и китере болотного цвета, могучие воины испытывали небывалый прилив сил. Эта девушка, впервые оказавшаяся на поле боя, вселяла уверенность даже в сердца бывалых бойцов. Воины были рады, что она осталась сражаться вместе с ними. И чтобы защитить ее, они были готовы отдать жизнь. «Внимание! Активировать покровы! До столкновения с первым отрядом врага полторы минуты!» проговорила рация Софьи голосом командующего базой. Раздался грохот, и здание продуктового склада сложилось, точно карточный домик. Софья отметила этот факт где-то на задворках сознания, когда, вскинув руку, выпустила трех жирных ледяных волков навстречу стае огненных гиен. Она знала, что там, у склада, Михаила Бенедиктович — единственный гуру Выборгского княжества, изо всех сил сдерживает натиск сразу двух вражеских гуру. Топнув, девушка создала мощный ледяной щит, чтобы прикрыть спину Николаю Ивановичу. Сам старик-мастер в этот момент разгонял живо внутри своего водяного торнадо. Техника Николая Ивановича врезалась в щит из трех атрибутов, созданных двумя наставниками и мастерами. Софья сражалась против команды с таким же составом. В общей сложности девушке и ее телохранителю противостояло шестеро противников. «Я не проиграю. Ни за что не проиграю!» мысленно повторяла девушка, а затем направляла свою живу в браслет из камней уселков подарок от аскольда на день рождения софьи тройкуровой. с этим браслетом девушка не уступала в силе опытным мастерам выпустив огромное количество концентрированной живы софья создала вокруг себя лес из ледяных деревьев экзаменационная техника лес погибели да еще и с браслетом давалась девушке очень легко. Враг ответил соответствующий вырастив деревья из белоснежных молний. Спустя секунду деревья с той и с другой стороны начали рассыпаться, превращаясь в животных. Огромный орел из молний вцепился клювом и когтями в ледяную рысь. Пару секунд, и хищная кошка рассыпалась на сверкающие осколки. Правда, когти ледяного медведя тут же разорвали злобного орла в клочья. Пусть Софья и проигрывала в уровне контроля над энергией своему оппоненту-мастеру, но браслет из усилков наделял девушку поистине огромным запасом живы, а природная гениальность позволяла умело пользоваться этим запасом. Ледяных зверей на поле боя было заметно больше, чем созданных из молний. Но и два наставника, один с атрибутом огонь, другой земля, не дремали. Огненные шары и каменные коли пытались пробиться к Троекуровой, однако натыкались на ледяных зверей. «Проклятье! Как же они мешаются!» Ерилась Софья раз за разом обращает деревья леса в очередную порцию зверюшек. Немногие мастера способны использовать лес погибели в полную силу и одновременно с этим свободно перемещаться по полю боя, создавая другие техники. Юная Софья была скована собственным лесом, отдавая всю себя на поддержание техники. Лес погибели в тот момент был ее единственным оружием если не считать внимательность, сосредоточенность и природное чутье. Софья заметила, что огненный наставник слишком увлекся атаками и даже немного пробился вглубь ее леса. Вот он концентрируется, создавая очередную технику. До чего же мощный огненный вал выдал наставник? Именно в этот момент ледяные лисы, наполненные до краев живой, бросились на противника с двух сторон. Опытный наставник среагировал на атаку, тут же перешел в глухую оборону, развеял двух лис, но третья вцепилась зубами в его предплечье, а четвертое врезалась в грудь, повалив противника на землю. Трое ледяных волков пришли на помощь лисам и принялись рвать доспех наставника. Второй наставник, заметив это, запустил в ледяных зверей каменного слона, а следом за ним множество валунов. Но было поздно. Его товарищ потерял контроль над живой, и ледяная лиса прогрызла ему грудную клетку. «Первый убитый мной человек», — отметила Софья, однако рефлексировать по этому поводу девушке было некогда. В отличие от наставника с атрибутом земля, хотя бы попытавшемуся помочь товарищу, мастер молнии решил воспользоваться тем, что Софья потратила часть своей концентрации и жива на ликвидацию одного из врагов — Впившись взглядом в младшую княжну Выборгскую, мастер стиснул зубы и развел руки в стороны. Все оставшиеся деревья из молний моментально обратились с животными и бросились на девушку. Защищаясь, Софья облепила себя верными ледяными зверюшками. Девушка рычала, ее голова трещала от удерживаемой концентрации, но она смогла сдержать этот натиск и даже стерпеть комаринные укусы наставника из-под тишка, атаковавшего девушку. Софья тяжело дышала, но была горда собой. Правда, времени долго радоваться не было. Заметив брешь в защите наставника, она отправила оставшихся зверей в его сторону, сама же сосредоточила взгляд на мастере. Больше не тратя концентрацию на зверей и лес, девушка напитывала стихийный доспех живой. Противник делал то же самое. Раздался грохот и громкий стон. «Николай Иванович, сердце Софьи упало». На долю секунды она отвлеклась, именно в этот момент вражеский мастер, вскинув обе руки, создал огромного дракона из молний. Но Софья не зря тренировалась, как проклятая. В последний момент она успела взвести плотный ледяной щит. Нельзя волноваться о других. Сейчас я должна сделать все, что в моих силах здесь. Должна одолеть своих врагов. И дождаться подкрепления. Вражеская техника вновь врезалась в ледяной щит, сотрясая его своей мощью. Точно. Мы продержимся. Подкрепление придет. Еще один удар по щиту. Аскольд придет. Ведь он здесь, с новым оружием и новой силой. И вновь щит трясется. Софья хмыкнула, чувствуя, как внутри нее закипают эмоции. Но ну нет, ему не придется меня спасать. Мы сейчас тут сами порядок наведем. Вот он удивится. Бамс! Со стороны могло показаться, что ледяной щит чудом пережил встречу с огромной шаровой молнией и в этот момент раздался разъяренный женский крик «Да хватит уже, надоел!». Вражеские бойцы, мастер и наставник, боровшиеся с ледяным зверьем, на миг замерли, испытав животный страх. Ледяной щит будто тарану стремился на врага, а стоявшая за ним девушка чуть довернула корпус и резко дернула рукой. Ледяное копье, точно ракета, рвануло к своей цели. Ледяные звери рвали доспех наставника, Тот лишь на секунду, потеряв концентрацию, не смог удержать свой стихийный доспех. Лисы и волки тянули жертву за руки и ноги в разные стороны. А грудь пропила толстое ледяное копье. Вот, теперь мы один на один. Вот теперь ты у меня трижды пожалеешь, что сунулся на наши земли. Софья впилась ледяным взглядом в единственного оставшегося противника. Подобно дикой волчице, она готова была биться с любым врагом, посмевшим подойти к ее логову. Готова была впиться клыками в шею и разорвать еремную вену. Земля перед Софьей покрылась льдом, и девушка с невероятной скоростью понеслась вперед, не отрывая покрытых доспехом ступеней от этого льда. В мгновение ока она поравнялась с растерявшимся противником и провела резкий прямой удар в голову. Атрибут молния позволил мастеру в полном стихийном доспехе увернуться от удара, но Софья не рассчитывала попасть с первого раза. Еще один удар — Второй, третий. Враг был быстрее. Для владельцев молнии или ветра скорость является главным козырем. Вот только и у ледвиков есть чем ответить. Благодаря артефакту Троекурова превосходила врага в объемах живы. И с каждым ударом охотно тратила энергию, создавая вокруг себя невидимое ледяное поле. Враг начинал замерзать, а вместе с тем и замедляться. «Пора!» — мелькнуло в голове девушки. А затем где-то на задворках ее сознания всплыл образ нахального светловолосого юноши, который так любит бить противнику, ногой в голову с разворота. Закованный в лед сапог Софьи Три куровой врезался в закрытый шлемом висок противника. Вражеский мастер пошатнулся, попятился, не успел заблокировать прямой удар ногой в корпус. «Еще немного, еще чуть-чуть, я дожму его», подбадривала себя уставшая Соня, засыпая врага ударами. А затем справа от девушки что-то вспыхнуло. Это что-то стремительно приближалось. Соня поняла, что продолжать свой натиск на мастера молний крайне опасно. С огромным сожалением девушка отпрыгнула назад и возвела ледяной щит. «Проклятые бесы, сколько же вас здесь!» зарычала она, когда в ее щит врезались техники сразу трех атрибутов. Изо всех сил Софья принялась вливать живу в трескающийся щит. а а Чернобог, вас всех забери!» Справимся до прибытия подкрепления. Ага, как же. Нам бы продержаться. Продержаться. Пришедший в себя после пропущенных ударов мастер молний выставил указательный палец, которого тут же сорвалась тонкая, но очень яркая молния. Софья вызвала второй щит, защищаясь от нее. Продержаться. Хоть бы продержаться. Каким-то чудом девушка заметила еще одну вражескую атаку. На сей раз слева от себя. Каким-то чудом, находясь под насиском минимум четырех мастеров, она смогла поставить третий щит на пути каменного копья. Копье будто бы и не заметил этот щит, пробив его и оставив рассыпаться исчезающими ледяными осколками. Сдавленно прохрипела Соня, когда копье пробило ее стихийный доспех, покров и живот. Два других щита с треском разлетелись на осколки. На одних лишь волевых усилиях девушка смогла сохранить контроль над живой, даже несмотря на торчащее из ее тела толстое копье. Огненные шары, молнии и ледяные дротики врезались в нее, сметая с ног. Кувыркаясь, будто поломанная кукла, Софья пронеслась десяток метров и рухнула на бетонную дорогу недалеко от гаража для военной техники. Обожженная, с несколькими переломами и множеством открытых ран, она с трудом подняла голову и разлепила веки. Увидев уцелевшую, И, судя по зеленому огоньку, все еще функционирующую камеру на стене гаража. Камера пронеслась в голове девушки отвлеченная мысль: Ну, давай, попробуй запечатлеть бесславную смерть дочери имперского рода. Она безвольно рухнула. В памяти девушки стремительно всплывали воспоминания ее двадцатилетней жизни, которые странным образом перемежались с воспоминаниями о необычном повторяющемся сне. Как-то незаметно этот сон вытеснил реальность. Софья чувствовала себя другой женщиной, тоже оказавшейся бессильной против врагов. Та женщина чего-то звала Аскольда. А вокруг нее роились страшные насекомоподобные чудовища. «Аскольд, где же ты? Аскольд, помоги!» «Скорее, приходи!» Обрывки мыслей той женщины слились с мыслями Софьи. «Аскольд, прошу тебя, спаси меня!» Софья резко открыла глаза. Он придет. Главное дождаться. Из последних сил она перевернулась на спину и потянулась к висевшей на поясе кабури. Нотсофаст, Юми! So Осклабился на над девушкой высокий мужчина в белой рубашке и шляпе. Он потянулся к Софье. Софье показалось, что рука незнакомца похожа на клишню, будто чудовище из странного сна явилось в реальность. Такое мерзкое, отвратительное чудище. Воздух вокруг него словно стал вязким, ядовитым. Софья выхватила пистолет и выстрелила в упор. Британец лишь мыкнул и схватил ее за горло. Шею софи жгло, а крохи живы, вытекали из ее измученного тела. «Асквальд, прости, я не смогла продержаться». Она закрыла глаза и... Услышала яростный треск молний. Пальцы на ее шее разжались. Раздался грохот. Молнии, кружащие бетонные плиты, нежно ласкали тело девушки, даря ей тепло, а вместе с ним и силы жить, и сражаться дальше. На этот раз открыть глаза было гораздо проще. На этот раз не чудовище в теле человека нависло над ней, а Витязь в белоснежном доспехе. Его белоснежные пальцы коснулись ее горла. Стало легче дышать, будто бы Витязь очистил ее от невидимой скверны. Зеркальное забрало белоснежного шлема поднялось, и Софья увидела красивое лицо и усталые голубые глаза. «Я горжусь тобой, моя милая», — услышала она родной голос. «Ты славно сражалась. А теперь отдохни». Голос налился сталью. «Пришел мой черед». Что-то укололо Софью в руку, и она начала проваливаться в сон. Последнее, что запомнила девушка, могучую белоснежную фигуру витязя, от которой с новой силой Разлетелись золотые молнии.